Они, не отрываясь, смотрели на соседку Рафаэля. Волонтен заметил в бенуаре, рядом с Акелиной, омерзительное, налитое кровью лицо Тайфера, одобрительно подмигивавшего ему. Потом увидел Эмиля, который, стоя у оркестра, казалось, говорил ему, взгляни ниже на прекрасное создание, сидящее рядом с тобой.